Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Александр Исаков «Мифы Байкала» От сына неба Гесера из огробной канцелярии до горы Сумер и Чингисхана Читает Марсель Гонсалес. О Байкальском регионе, его народах и мифах. В этой книге речь пойдет о мифах народов, живущих вокруг Байкала. Но прежде стоит уточнить. О каких народах мы будем говорить и что будем называть мифами? Байкальский регион традиционно делится на Предбайкалье, территория к западу от Байкала, включающая Иркутскую область, и Забайкалье, восточная сторона, охватывающая Республику Бурятия и Забайкальский край. Самый многочисленный коренной народ, живущий во всех трех названных регионах, Буряты. Территорию расселения Бурят принято называть этнической Бурятией, чтобы не путать с Бурятией-республикой, которая занимает лишь часть этой территории. Буряты относятся к группе монголоязычных народов, куда также входят монголы, калмыки и другие. У них похожие языки и множество общих традиций. Мифы монгольских народов тоже в значительной части похожи друг на друга. Многие сюжеты и персонажи бурятской мифологии, о которых рассказано в этой книге, известны также монголам и калмыкам. Но вместе со значительным пластом общемонгольской культуры у этих народов есть и немало различий. Более того, даже буряты во многих отношениях не похожи друг на друга. Они делятся на племена, каждая из которых имеет собственные названия, происхождения и особенности культуры. Например, По-разному выглядит их одежда, различаются звучание и словарный состав диалектов. Самыми крупными группами бурят являются четыре племени – Эхириты, Булагаты, Хори и Хангодеры. Эхириты и Булагаты изначально жили на западном берегу Байкала, но позднее часть из них переселилась в Забайкалье, на территорию современной Бурятии. Хори-буряты расселены в Бурятии и Забайкальском крае. Хангодеры живут к юго-западу от Байкала, в нескольких районах Бурятии и Иркутской области. Кроме них есть еще ряд других групп, которые не входят в состав четырех племен и имеют отдельное происхождение. Также бурят принято делить на западных, предбайкальских, и восточных, забайкальских. Это связано с тем, что их историческое развитие шло разными путями – что привело к формированию различных традиций и самосознания. Самое заметное различие между западными и восточными бурятами – их религиозные обычаи. Основной религией западных бурят является шаманизм. Их верования имеют давнюю историю и сохранили многие элементы, забытые другими монгольскими народами после принятия буддизма. Восточные буряты относятся как раз к той части монгольского мира – которая вошла в сферу буддийского влияния. Уже в XVIII веке буддизм получил статус официальной религии забайкальских бурят. Это сильно повлияло на их мифологические воззрения. Более ранние представления, связанные с шаманизмом, были вытеснены идеями буддийского учения. При изучении шаманистской составляющей в мифологии бурят мы будем использовать примеры из фольклора предбайкальских бурят – А для рассмотрения буддийских мифов обратимся к мифологии бурят Забайкалия. Нужно также сказать, что культура западных бурят до начала XX века была преимущественно устной. У них не имелось собственной письменности и литературы. Поэтому материал по мифологии представлен исключительно записями устных сочинений, легенд и преданий, эпических сказаний, сказок, шаманских песнопений. А вот восточные буряты пользовались монгольской и тибетской письменностью, читали литературу, привезенную из Монголии и Тибета, а также создавали свои тексты. И в их случае мы можем опираться на письменные источники — летописи, буддийскую, дидактическую и ритуальную литературу, в которой отразились мифологические представления забайкальских бурят. Еще один коренной народ байкальского региона — Эвенки — Они расселены небольшими группами на обширной территории от Красноярского до Хабаровского краев и от Якутии до Монголии и Китая. В Бурятии и Иркутской области живет всего немногим более четырех тысяч эвенков. Поскольку разные группы эвенков находятся на расстоянии друг от друга, их мифологические воззрения далеко не во всем совпадают. В нашей книге мы будем говорить в первую очередь о мифах, зафиксированных среди эвенков Предбайкалья и Забайкалья, а также о некоторых общих для всех эвенков мифах. Именно о мифах бурят и эвенков в основном пойдет речь в этой книге. Сразу скажем, что о бурятской мифологии здесь будет сказано гораздо больше. Это связано как с тем, что автор книги, специалист в первую очередь по бурятскому фольклору, так и с тем, что мифология эвенков в целом гораздо меньше исследована и систематизирована. Поэтому, работая над книгой, я опирался в первую очередь на бурятский материал, добавляя к нему, где это было возможно, примеры из эвенкийской мифологии, чтобы показать их общие и отличительные черты. Кроме бурят и эвенков вокруг Байкала проживают и другие коренные народы — сайоты и тафалары. Но их верования и фольклор, к сожалению, изучены совсем мало, поэтому я решил не затрагивать их в этой книге. Также нельзя не сказать о русских, которые составляют сегодня большинство населения Байкальского региона. С XVII века, когда территория вокруг Байкала стала частью России, русские начали поселяться рядом с коренными народами, тем самым оказывая влияние на их культуру. В мифы проникли христианские образы и сюжеты, оказав влияние в большей степени на шаманистов, предбайкальских бурят и эвенков. Дело в том, что российская власть ставила цель обратить эти народы в христианство, видя в них язычников, в то время как буддизм получил официальное признание российских правителей как одна из мировых религий. Но даже крещенные буряты и эвенки обычно не забывали свои традиции – поэтому элементы христианской мифологии в их культуре стали соседствовать с шаманистскими мифами. Фольклор русских байкальского региона тоже вобрал в себя некоторые сюжеты и представления из фольклора местных народов. В нашей книге мы обратимся к примерам из русского фольклора предбайкалья и забайкалья только в первой главе, посвященные космогоническим мифам, потому что они очень похожи у бурят, эвенков и русских, живущих у Байкала. В остальном же большая часть мифологии русских Байкальского региона является общерусской, а о ней в данной серии уже вышло несколько содержательных книг. Перейдем теперь к вопросу о том, что, собственно, мы будем называть мифами. Мифология бывает разной. В первую очередь под этим словом подразумевают то, что ученые называют «высшей мифологией». Это представление об устройстве и происхождении Вселенной – о божествах и их деяниях. Есть также низшая мифология, которая связана с повседневностью и включает в себя представления о разных сверхъестественных существах, соседствующих с человеком, о людях с чудесными способностями, например, колдунах или шаманах. К области мифологического также могут быть отнесены некоторые представления людей о прошлом, если образы исторических личностей и событий в народном сознании приобрели сверхъестественный, чудесный, фантастический характер. В этой книге мы будем рассматривать мифологию как систему представлений о мире, пронизывающую всю народную духовную культуру, и постараемся охватить все ее сферы — от мифов о сотворении мира до мифологизированных преданий о событиях не столь давней истории. Откуда мы черпаем наши знания о мифологии бурят и эвенков? Мифологические представления выражаются различными способами. В виде фольклорных повествований, во время обрядов, в повседневных обычаях, культовых изображениях и так далее. Рассказывая о том или ином мифологическом сюжете или персонаже, мы можем соединять сведения из разных источников. Например, бурятское божество Хурмаста является персонажем ряда преданий, фигурирует также в эпическом сказании о герое Гессере. Кроме того, к Хурмасте обращаются в своих призываниях шаманы. Во всех этих текстах содержатся различные подробности об одном персонаже мифологии. Чтобы получить целостную картину, нужно собрать их воедино. Во всех главах книги вы найдете примеры фольклорных и письменных текстов, преданий. эпоса, песен, шаманских призываний, буддийских и летописных сочинений, с разных сторон раскрывающих мифологические представления бурят и эвенков. Следует сразу предупредить слушателя, что для живой народной традиции характерно бытование многих вариантов одного текста. Даже в соседних селениях могут по-разному рассказывать одну и ту же историю. Что уж тут говорить о разных группах бурят или эвенков? которые имели собственные, складывавшиеся десятилетиями и веками традиции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у одного и того же персонажа может быть несколько вариантов имени или один сюжет может представать в разных версиях, отличающихся развитием событий. Привести все существующие варианты определенного мифа часто проблематично. Не только потому, что их может быть очень много, но и потому... что мы сами порой не знаем, сколько их в действительности существует. В книге приведены наиболее известные версии мифов, а иногда несколько, распространенных в равной мере. Имена мифологических персонажей приводятся в едином варианте, чтобы упростить восприятие и избежать путаницы среди слушателей. В цитатах из фольклорных и письменных текстов могут встречаться альтернативные варианты имен собственных. Эта книга не претендует на то, чтобы исчерпывающе рассказать обо всех известных мифах бурят и Венков. Скорее, она видится как путеводитель, который поможет слушателю, еще незнакомому с фольклором этих народов, составить начальное представление об их мифологической картине мира, основных персонажах и сюжетах. Хочется верить... что знакомство с мифами народов Байкальского региона станет для вас интересным времяпрепровождением и поможет лучше узнать богатую культуру нашей многонациональной страны.